«Капитанская дочка». Роман. 19 октября 1836 года. Гринёв Пётр Андреевич Петруша. Главный герой последнего крупного произведения Пушкина. Провинциальный русский дворянин, отчего имени в форме записок для памяти и потомства, составленных в эпоху Александра I об эпохе Пугачёвского бунта, ведёт повествование. В капитанской дочке сошлись все темы пушкинского творчества 1830-х годов. Место обычного человека в великих исторических событиях. Свобода выбора в жестоких социальных обстоятельствах. Закон и милосердие. Мысли семейные. Всё это в повести присутствует и связано с образом главного героя Рассказчик. Первоначально Пушкин, как-то было в незавершённом романе Дубровский, собирался поставить в центр повествования дворянина-ренегата, решившего из одного лагеря в другой. Прототипом ему служил реальный офицер Екатерининской эпохи Шванвич или пленного офицера, который бежит от Пугачёва. Здесь также имелся прототип некто Башарин, именно такую фамилию должен был носить герой, позже переименованный в Буланина, Валуева, наконец, в Гринёва. Это имя в другой огласовке, Гранев, встречается в планах незавершённого романа на Кавказских водах, 1831 год. Фамилии Гринёв тоже взяты из действительной истории Пугачёвщины. Его носил дворянин, арестованный по подозрению в измене и позже оправданной. Так окончательно... определился замысел рассказа о человеке, более приведения, оказавшегося между двумя враждующими лагерями. А дворянин, который незыблемо хранит верность клязьме, не отделяет себя от сословия в целом и от сословных представлений о чести в частности, но который при этом смотрит на мир широко открытыми глазами. Закмкнув сюжетную цепь именно на Гринеова и перепоручив роль дворянина ренегата Шваблину, Пушкин воспроизвел принцип исторической прозы Вальтера Скотта, в чьих романах, особенно из шотландского цикла «Уэверли», «Ропрой», «Пуритане», такая ситуация – два лагеря, две правды, одна судьба, и такой тип героя встречаются постоянно. Расходит традиции Вальтера Скотта и непосредственной литературной предшественной Гринёва. Юрий Милославский из одноименного романа «Загоскина» с той огромной разницей, что Милославский князь, а не обычный человек. Вослед Гринёву и другие персонажи капитанской дочки приобретают вальто-скоттовские черты. Образ верного слуги Петруши Савельича восходит калибу из романа «Ламермурская невеста», а его имя совпадает с именем патриотического имщика, свидетеля пугачевского бунта в другом романе Загоскина «Рославлев». Эпизод, в котором невеста Гринёва Марья Ивановна Миронова добивается у Екатерины Второй оправдания возлюбленного, повторяет эпизод «Женни и джинс» из Эдинбургской темницы и другие. Жанр «Записок для потомства» давал возможность изобразить историю домашним образом и предполагал, что жизнь героя будет разворачиваться перед читателем с самого детства, а смерть героя останется за пределами. непосредственно повествование, иначе некому было бы составлять записки. Предыстория Петра Андреевича Гринёва проста. Он сын премьер-майора Андрея Петровича Гринёва, живущего после отставки в небольшом 300 душ и менее в Симбирской губернии. Воспитывает Петрушу крепостной дядька Саилович, ученом сьебопре, бывший парикмахер и большой охотник до на русской наливки. Пушкин прозрачно намекает на то, что ранняя отставка отца была связана с дворцовым переворотом времен Анны Иоанновны. Причем первоначально предполагалось, и с сюжетной точки зрения это было куда более красиво объяснить отставку событиями 1762 года дворцовым переворотом во главе с Екатериной II, а тогда хронология нарушилась бы окончательно. Как будто бы и не было отец героя словно исключён из истории. Он не может реализовать себя, потому всякий раз гневется, прочитывая придворный адрес, календарь, где сообщается о наградах и о продвижении по службе его бывших товарищей. Так Пушкин подготавливает читателя к мысли, что и Пётр Андреевич мог бы прожить жизнь самую обыденно, не раскрыть заложенные в нём качества. если бы не общероссийская катастрофа 1770-х годов и если бы не отцовская воля. На 17-м году недоросли Гринёв, ещё до рождения записанной в гвардию сержантом, прямо из детской отправляется служить, причём не в элитный Семёновский полк в Петербург, а в провинцию. Тут таится ещё один отвергнутый вариант судьбы. «Окажись, Петруша в Петербурге», Он к моменту очередного дворцового переворота и убийства Павла I в 1801 году был бы офицером полка, сыгравшего ключевую роль в антипавловском заговоре, то есть повторил бы судьбу отца. Сначала он попадает в Оренбург, затем в Белогорскую крепость. Туда и тогда, где и когда осенью 1773 года разгуляются пугачевцы. И вспыхнет... Русский бунт бессмысленный и беспощадный, слова Гринёва. Нечто подобное должно было происходить с героем незавершённой Пушкинской повести из другой эпохи, юным прапорщиком из записок молодого человека, который в мае 1825 года держит путь в Черниговский полк. И в январе 1826 года вспыхнет восстание декабристов в Васильковской управе. С этой минуты жизнь провинциального дворянина смыкается с потоком общероссийской истории и превращается в великолепный набор случайностей и зеркально повторяющихся эпизодов, которые заставляют вспомнить как о поэтике Скотта, так и о законах построения русской волшебной сказки. В открытом поле Гринёвскую кибитку случайно застегает снежный буран. Случайно не он дыкается вовремя, Чернобородый казак, который выводит заблудившихся спутников к жилью, случайно проводник оказывается будущим Пугачёвым. С той же случайностью сплетение всех последующих встреч Гринёва и поворотов его судьбы. Попав в Белогорскую крепость в 40 верстах от Оренбурга, он влюбляется в дочь капитана Ивана Кузьмича Миронова, восемнадцатилетнюю Машу, которой по вторены Некоторые черты героини повести Крюкова — рассказ моей бабушки, 1831 год, капитанской дочери Насте Шпагиной. И дерется из-за нее на дуэли с поручиком Швабрином. Он ранен. В письме к родителям просят благословения на брак с беспреданницей. Получив строгий отказ, пребывает в отчаянии. Естественно, Маша, в конце концов, поселится у родителей Гринева. А Швабрин, перейдя на сторону Пугачева, сыграет в судьбе героя роль злого гения. Пугачев, захватив крепость, случайно узнает Савельича, вспоминает зайчий тулупчик и полтину на водку после бурана, пожертвованного ему Петрушей от чистого сердца, и милует Борчука за миг до казни. Мало того, отпускает его на все четыре стороны. Отправившись в Оренбург, чтобы... пройти освобождение Белогорской крепости. Гринёв случайно узнаёт, что Маша, спрятанная Белгородской повадией, теперь в руках у предателя Швабрин. Пётр Андреевич пробует уговорить генерала выделить ему полсотни солдат и отдать приказ об освобождении крепости. Получив отказ, он самостоятельно отправляется в Пугачёвское логово, попадает в засаду и случайно остаётся цел. В чём Гринёв случайно оказывается в руках Пугачёва именно в тот момент, когда тот пребывает в хорошем расположении духа. Так что кровожадному Капралу Белобородову не удаётся попытать дворянина. Пугачёв тронут рассказом о девушке, насильно удерживаемой Швабриным, отправляется вместе с героем в Белогорскую, даже узнав, что Маша-дворянка, невеста Гринёва, не меняет своего милости в решении. Больше того... полушутливо предлагает поженить молодых, готов принять на себя обязанности посожённого отца. Так случайно сбывается сон, который привиделся Гринёву сразу после бурана. А отец при смерти. Но это не отец, а чернобородый мужик, у которого почему-то нужно просить благословение, который хочет быть посожённым отцом. Топор, мёртвые тела, кровавые лужи. Отпущенный Пугачёвым Гринёв Маша Савельевич попадает в засаду правительственных войск. Сюжетная вариация на тему эпизода с пугачевцами. Случайно командиром отряда оказывается Зурин, которому Гринев еще по пути к месту службы до Бурана проиграл сто рублей на бильярде. Отправив Машу в отцовское имение, Петруша остается в отряде. После взятия Татищевой крепости и подавления бунта он арестован по доносу Швабрина. и не может отвести от себя обвинение в измене, поскольку не желает вмешивать в судебное разбирательство Машу. Но та отправляется в Петербург, случайно сталкивается с Солицей на прогулке в Царском селе, случайно не узнает ее, и простодушно рассказывает обо всем. Зеркальное повторение эпизода ходатайства Петруши за Машу перед Пугачевым. Екатерина случайно помнит о геройской гибели капитана Миронова, может быть, Машиной матери, Если сиги горун. Если бы не это, как знать, смогла бы государьня столь непредвзято подойти к делу и оправдать Гринёва? Случайно офицер Гринёв отпущенный в 1774 году и присутствовший приказни Пугачёва, который его узнал в толпе и кивнул, ещё одно повторение эпизода с свиселицами Белогорской. Негибнет многочисленных военных конца 18-го начала 19-го века. и составляет записки для юношества. Случайно эти записки попадают в руки издателя, под маской которого скрывает сам Пушкин. Место в системе персонажей. Но все случайности сюжета подчинены высшей закономерности, нравственной логике, свободного выбора личности в обстоятельствах, которые ей предложила история. Эти обстоятельства могут складываться благополучно или неудачно. Главное не в этом, а в том, насколько свободен человек от их власти. Пугачёв, в чьих руках громадная власть, веши и человеческие судьбы, не свободен от той стихии, что сам же привёл в движенье. Оренбургский генерал, отказывающийся послать Петра Андреевича в бой за Белогорскую крепость, не свободен от своей осторожности. Швабрин не свободен от своей душевной подлости. Гринёв свободен до конца и во всём, ибо действует по велению сердца, а сердце его свободно подчинено законам дворянской чести, кодексу русского рыцарства, чувству долга. Законы эти неизменны. И когда необходимо оплатить бильярдный долг не слишком честно игравшему Зурину, когда нужно отблагодарить случайного проводника тулупчиком и полтиной, когда следует вызвать на дуэль Швабрина, выслушавшего Гринёвские стишки в честь Маши, презрительно отозвавшегося как о них, так о ней, и когда пугачёвцы ведут героя на казнь, когда помиловавший героя Пугачёв протягивает руку для поцелуя, Гринёв, естественно, не целует ручку злодею, когда самозванец прямо спрашивает пленника, признаёт ли тот его государем, согласен ли послужить, Обещает ли хотя бы не воевать против него? А пленник трижды прямо или косвенно отвечает «нет». Когда Петруша однажды, уже спасенный судьбою, в одиночку возвращается в расположение пугачевцев, чтобы выручить возлюбленную или погибнуть вместе с нею, когда арестованный собственным правительством он не называет имени Марьи Ивановны. Именно эта постоянная готовность, не рискуя понапрасну, тем не менее заплатить жизнью за свою честь и любовь, делает двойнина Гринёва до конца свободным. Точно так же, как у крепостного слугу Савельича, до конца, хотя и в иных формах, свободным делает личная преданность барину, Петру Андреевичу. Гринёв следует дворянскому кодексу чести, а Савельич соблюдает принципы чести крестьянской. В обоих этих кодексах присутствует общий человеческий, в некоторой степени религиозный начало. Эти Савельич не слишком церковен, лишь восклицает поминутно «Господи, владыка!», а Гринёв в казанской тюрьме впервые вкушает сладость молитвы из льяно-исчистого, но растерзанного сердца. Тут пушкинский современник должен был не только вспомнить о вечном источнике тюремной темы в европейской культуре. Эпизод тюремного заключения небесного покровителя Петруши, апостола Петра, «Деяния», глава 12, стихи с 3 по 11. Ну и опознать парафраз записок итальянского религиозного писателя и общественного деятеля 1820-х годов Сильво Пелико, поведавшего в книге «Мои темницы» о том, как в австрийской тюрьме он впервые обратился с молитвой к Богу. Сравни в пушкинской рецензии на русский перевод книги «Пеллико» об обязанностях человека, 1836 год. Есть книга, кое каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествия мира, с коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицей народов, Она не заключает для нас уже ничего неизвестного. Но книга сия называется Евангелием, и такова её вечно новая прелесть, что если мы пресыщенные миром или удручённые унынием, случайно откроем её, то уже не в силах противиться её сладостному влечению, погружаемся духом в её божественную красногечи. Сильвио Пелико 10 лет провёл в разных темницах, получив свободу, издал свои записки Изумление было всеобще. Ждали жалоб, напитанных горечью, прочли умилитное размышление, исполненное ясного спокойствия, любви и доброжелательства. Такое поведение превращает самого простодушного из героев Капитанской дочки в самого серьёзного из её персонажей. Эта серьёзность Гринёвского образа оттенена лёгкой усмешкой, с какой автор описывает жизненное пространство других героев. Пугачёв царствует в избе, оклеенной золотой бумагой. Генерал планирует оборону от Пугачёвцев в яблоневом саду, утеплённом соломой. Екатерина встречает Машу как бы внутри Постараль, Лебеди, Парки, Белая собачка, срисованная Пушкиным со знаменитой гравюры художника Уткина, изображавшей Екатерину. И только Гринёв и Савелич окружены открытым пространством судьбы. Они постоянно устремлены за ограду, дворянского ли Оренбурга, Пугачевской ли крепости, туда, где они не защищены от обстоятельств, но внутренней свободы от них. В этом смысле и тюрьма для Гринёва тоже открытое пространство. Двух этих персонажей, дворянина и крепостного, нельзя отделить друг от друга, как Санчо Панса нельзя отделить от Дон Кихота, а значит, смысл повести состоит. не в том, чтобы перейти на одну из сторон исторического конфликта, и не в том, чтобы отказаться от верности любой власти, сравнивая образ Швабрин, даже не в том, чтобы покинуть узкие пределы сословной этики, подняв же до общих человеческих начал, в том, чтобы внутри своего лагеря, своей среды, своего сословия, своей традиции обнаружить общечеловеческое и ему служить не за страх, а за совесть. в этом залоге утопической надежды Гринёва и суфлирующего ему Пушкина, который переосмысливает тезис Скорамзина на то, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов без всяких насильственных потрясений. Образ Гринёва и сама вальтерскоттовская поэтика случайности и повторяющихся эпизодов показал с необычайно важным для русской литературной традиции вплоть до Юрия Андреевича Живаго из романа Бориса Пастернака. Пугачёв Пугач Емелька новый тип героя русской исторической прозы, вождь антидворянского восстания, литературный двойник реального Емельяна Пугачёва. изображенного в пушкинской хронике «История пугачевского бунта» 1836 год. Пугачев в пушкинском документальном повествовании изображен как бессмысленно жестокий и кровавый вождь народной стихии, а образ великого государя в «Капитанской дочке» многогранен. Пугачев то злобен, то великодушен, то хвастлив, то мудр, то отвратительен, то миленький, все власти, то зависимость от окруженья. Пушкин последовательно соотносит образ народного вождя с образами дворянских генералов, с образами людей из толпы, даже с образом Екатерины II. Но главное сопоставление всё-таки с образом Петруши Гринёва, обычного человека, действующего в великой истории. Пугачёв неотделим от стихии. Он вызывает её к жизни, он ведёт её за собою и в то же время подчиняется её безличной власти. Поэтому в первые на страницах повести он появляется во время снежного бурана, как бы рождаясь из самого его сердцевины. Герои, Гринёв и его слуга Савельич, бессильны против буйствующей погоды. Они заблудились, снег заметает их, но внезапно появившийся чернобородый казак Сюжетный аналог Запорожской кирши в Юрии Милославском говорит: "Дорога-то и здесь, и остави на твёрдой полосе. Твёрдая полоса Пугачёва это без пути. Он проводник дорожный бездорожья, он водит путников по звёздам, его собственная звезда ведёт его по историческому пути". Пушкину настолько важно раз и навсегда связать образ Пугачёва с величественно смертоносной символикой снега, что он легко выступается реальной хронологии. Страшный буран происходит в самом начале сентября. Это не до конца правда, подобно. Это работает на построении образы и сюжета и даёт возможность Петруше пожертвовать для Пугачёва заячьи тулупчик. в благодарность за путеводство и просто из человеческого сочувствия к казаку, в холода пропившему свой тулуп. Затем Пугачёв неизменно будет появляться в сопровождении зимнего пейзажа. А как иначе, если он свалился на российское государство, как снег на голову? Точно так же дворянский мир последовательно связывается в повести с символикой осени, очаровательной, лёгкой, Ненадёжный, предсмертный. В то время как в Белогорской крепости, взятой Пугачёвым, свирепствует снежная зима, в Оренбурге, отстоящем всего на сорок километров, ещё угасает осень. Генерал, которому порочено защищать город от восставших, подвязывает яблони и соломы, чтобы сохранить их от мороза. Точно так же дряхлеющее дворянство хочет подстерить соломку Пугачёву. закрытся т его молодой холодной силой. И в финальной сцене свидания невесты Гринёва Маши с императрицей Екатериной Пушкин окружает героин пейзажем ранней осени с её свежим дыханием. Центральная проблема романа проблема человеческой свободы перед лицом исторических обстоятельств. Именно поэтому Погачёв показан не глазами приближённого, иначе это была бы лобочная картинка с великим государь как в полулегендарных отзывах пугачевцев о своем вожде, и не глазами опытного дворянского историка, тогда получилась бы карикатура о самозванце. Как в официальном извещении Пугачёве, которое объявляет комендант Белогорской крепости, Пугачёв показан глазами простого и честного дворянина, который никогда не примет бродягу за Петра Фёдоровича, но и не станет искусственно снижать образ, чтобы, встроить его в готовую идеологическую конструкцию. Кроме того, действие повести начинает разворачиваться в 1773 году. Это даёт возможность показать Пугачёва не только во время восстания, но и до него, когда за крестьянским вождём ещё не тянется шлейф ярко описанных преступлений. Как только герои выбираются из Мурана, читатель с помощью Гринёва Видит перед собою сорокалетнего мужика, среднего роста, худощавого, широкоплечего, с проседью в черной бороде, с бегающими глазами, приятным, но плутовским выражением лица. Ничего мистического, избраннического в этом облике нет. Поэтому особенно комичным покажут читателю более поздний рассказ рядового казака о том, как государь по-царски скушал двух поросят и показывал в бане свои царские знаки на грудях. Центр и сюжета умеренно умный вентурист. Сейчас судьба отнюдь не предрешена, что именно он вскоре станет во главе грандиозных исторических событий во многом случайность. Вторая встреча с Погачёвым уже во взятой им Белогорской крепости даёт иной образ. Гринёв, ожидающий казни, видит перед собой самозванца, сначала сидящего в креслах, а затем в красный казацкий кафтан. обшитый голунами, затем на белом коне, в окружении генералов. И это персонаж исторического маскарада, на котором вместо клюквы проливают человеческую кровь. И даже то, что Пугачев милует дворянского детятя Тюгренева, благодаря заступничеству его крепостного слуги, которого государь не мог не вспомнить, ибо Савельич Назойлево защищает имущественные права Бурчука, поначалу кажется не проявлением, обычного человеческого чувства, всего лишь подражанием царскому жестству. К тому Пугачёв не раз будет по-царски повторять: казнёшь так казню, милую так милую. И лишь во время третьего свидания Пугачёв раскрывается до конца. Гринёв присутствует на казачьем пиру, замечает, что черты Пугачёвского лица, скорее приятны и совсем не свирепы, слышит его любимую песню: не шумей, мати, зелёная дуbroвушка. Догадывается, что Сквозь сюжет этой песни поступают линии судьбы самого крестьянского ждя. Ярославный царь вопрошает детинушку крестьянского сына, с кем тот воровал, с кем разбой держал, и в конце концов жалует его в веселицы. Разговор наедине подтверждает это. Великий государь понимает, какую опасную игру затеял, но надеется, а разве нету удачи у долома? и когда на утро он не только принимает счёт выставленный Савеличем за разграбленное барское имущество, но и жалует отпущенному Гринёву тулуп, это не только и не столько царский жест, но и движение души, долг платежом красит. Собственно, лепка образа завершена. Далее при встрече с Гринёвым почал будет лишь поворачиваться то одной авантюрной, то другой самозванической, то третий, главный, человеческой стороны. да еще и еще раз подтверждает то, что читатель о нем и так уже знает. Золотая бумага, которая оклеена из стены его избы, дворца. Притворная важность, хвастливый вопрос, как он задаст Гринёву по пути в Белогорскую. Мог бы и с ним потягаться король прусский Фёдор Фёдорович, напоминают о самозванческой психологии Пугача. Неоднократные упоминания о Гришке Отрепьеве, Сказка Барли и Ворони лучше жить 30 лет, чем 300 лет питаться под льв. Напоминают о его авантюрном уме и мей характере, о весёлой и готовности поучаствовать в извалении Гринёвской невесты из лап дворянина Пугачёвца Швабрина. Предложение стать пассажирном отцом на их свадьбе не даёт забыть о естественной человечности, которая, несмотря ни на что, живёт в разбойной душе Пугачёва. Недаром у Гринёва рождается пламенное желание вырвать его из среды злодеев. Но именно этот порыв обнаруживает главное противоречие пугачёвской судьбы. Если Пугачёв вождь, зачем его вырывать из среды злодеев, которыми он безраздельно властвует? А если он не властвует ими, если зависит от них, то какова же его роль в истории в восстании, какова мера его свободы? И тот Пушкин как бы ставит героя перед излюбленным парадоксом. Царская власть предполагает право властителя поступать по своему усмотрению. Закон ограничивает нижний предел его воли, то есть не позволяет быть жестоким сверхразумной меры, сверхсправедливости. Но властитель ничем не ограничен в своем праве миловать, прощать, награждать. Пугачев, каким он изображен в повести, Потайцы действуют до конца по-царски. Он действительно дважды отпускает Гринева, не даёт в обиду капитанской дочке Машу Миронову. Уже в сцене дворца очевидно колоссальное влияние, какое имеет на него господа генералы, звероподобный беглый капрал Белобородов и сильный преступник Афанасий Соколов, прозванный Хлопушкой. Качаков должен опасаться и своих казачков, и дворян перешедших на его сторону. Совщая Гринёву, что ребята смотрели на него косо, остриг Белобородов наставил на пытки, покачём вынужден понизить голову, чтобы не услышался провождающих татарин, а за одной верной слуга Савельич, которого вож тоже несколько побаивается. Разбойник волен идти на Москву, ибо этого же хочет войско. Но мило ведь он должен соглядкой. Власть-то он присвоил не ограничена законом, но ограничена жестокостью бунта. Недаром в задумчивости он говорит в полголоса «Улица моя тесна. Воли мне мало, ребята мои умничают, а они воры, мне должно держать ухвостро. При первой неудаче они свою шею выкопят моею головою». Пугачев свободен ровно до того предела, за которым открывается истинная беспредельность власти в пушкинском ее понимании. Чтобы подчеркнуть эту мысль, Пушкин выстраивает парад ей Пугачёв Екатерины. Как Петруше Гринёв прибегает к помощи Пугачёва, чтобы выручить невесту, так и его невеста прибегает к помощи Екатерины, чтобы спасти. Царица изображена простодушно, в сентиментальных тонах, в стиле известной гравюр. В ней нет Пугачёвского величия, необозданной силы. читатель должен помнить, что способ, каким она пришла к власти, был столь же беззаконным, сколь и Погачёвская попытка овладеть страной. Поэтому первоначально ранняя отставка от царя Гринёва объяснялась именно не участием в Екатерининском перевороте 1762 года. Но то, насколько свободно милует она Гринёва, насколько самостоятельно и независимо в своём царственном праве прощать, выдаёт в ней истинной государь. Тем более, что прощение в конечном счете совпадает с духом и буквой закона, ибо Гринёв сохранил верность присяге, допустив лишь мелкие отклонения от устава. Именно это право миловать без оглядки на окружение делает властителей властителями, а не царские знаки и даже незаконность воцарения сама по себе. Пугачёв такой свободой обладает не вполне, значит, он не вполне и господин своего положения. Вызов эк жизни социальный буран, зная дорогу сквозь него по счастливой звезде, он с этой дороги свернуть не может. Не он управляет стихией и не стихия им. Просто они друг от друга уже не отделимы. Её угасание, усмирение бунта равнозначно его смерти. Приписка издателя к запискам Гринёва о чьих лицах ведётся повествование, совчает, что Пугачёв узнал в толпе некогда спасённого им дворянина и кивнули ему головою, который через минуту мёртвый и окровавленный был показан народу. Швабрин Алексей Иванович, дворянин, антагонист главного героя повести Гринёва. Задумав роман из эпохи Пугачёвского бунта в духе шотландских романов Вальтера Скотта, где герой оказывается между двумя лагерями мятежников и покорителей. Пушкин в конце концов как бы разделил исторического героя на двое. Распределил на две сюжетные роли. Одна из них досталась Гринёву, другая Швабрину. В чьей фамилии явно слыштся отзвуки имён Шванвич и Башарина. О прототипах смотри статью Гринёв. Швабрин смугл, некрасив собою, оживлён, служит в Белогорской крепости пятый год. сюда переведён за смертоубийство на дуэли заколол порутчика сама по себе эта подробность биографии ни о чём не говорит равно как ни о чём не говорит презрительный Швабрин во время первой встречи с Гринёвым он описывает Белогорцев весьма насмешливо всё это типичные черты романного образа молодого офицера непривычно для этого типа литературного героя лишь его интеллектуальность Швабрин, несомненно, умнее Гринёва. Он был даже связан с выдающимся поэтом XVIII века Тридьяковским. Когда он едко отзывается о стишках влюблённого Гринёва, это соответствует стереотипу и не заставляет читателя насторожиться. Лишь когда он с адской усмешкой предлагает Гринёву подарить его возлюбленной дочери здешнего коменданта Марии Ивановне вместо любовной песенки «Серьги», Знаю по опыту ее нрав и обычаи, — это наводит на мысль о его душевном бесчестии. Вскоре становится известно, что Швабрин некогда сватался к Марии Ивановне и получил отказ. Значит, его отзывы о ней, как о совершенной дурочке, месть, двойнин, мстящей женщине, подлец. И далее готовый образ Швабрина не развивается, но последовательно раскрывается в заданном направлении. Во время тайной дуэли, на которую вызывает его Гринёв, оскорблённый отзывом о Маше, Швабри наносит удар шпагой в тот миг, когда противник оглядывается на неожиданные зов слуги, то есть неформально прекращает бой. Формально это удар в грудь, но по существу в спину соперника, который не собирается бежать, то есть удар подлый. Затем у читателя... Появляются самые серьезные основания заподозрить Швабрина в тайном доносе родителям Гринева о поединке, благодаря чему отец запрещается ему и думать о браке с Марьей Ивановной. Полная утрата представления о чести предопределяет и социальную измену Швабрина. Как только крепость достается Пугачеву, он переходит на сторону бунтовщиков, становится одним из командиров Гринева. И силы пытается склонить к союзу Машу, живущую под видом племянницу Здешне попади. Кульминационный пункт Швабринской линии сюжета. Сцена, когда в крепости появляется разгневанный Пугачёв, узнавший от Гринёва о том, что Швабрин удерживает девушку. Веренин валяется в ногах у беглого казака, подлосиво ворочается позор. Кончается Швабрин тем, что попав в руки правительственных войск, показывает на Гринёва как на Пугачёвца-изменника. Только простодушию мешает главному герою догадаться, что Швабрин умалчивает на допросе о Марии Ивановне лишь потому, чтобы исся её свидетельство в пользу Гринёва, а не потому, что хочет уберечь её от неприятностей. Ничто не помешало Швабрину в минуту личной опасности открыть Пугачёву её тайну и поставить под смертельный удар и саму дочь повешенного коменданта, и попадью, укрывшую дворянку. Изображать такого неподвижного героя при всей важности его фигуры, оттеняющий и вравновешивающий образ Гринёва, неинтересно. Поэтому Пушкин часто прибегает к приему косвенного повествования. Сам Швабрин остаётся за рамками рассказа, а читатель узнаёт о нём из разговоров других персонажей.